Светлана Норватова Кошки-мышки Пролог Да я эту мышку съем в три укуса, а я в два. А я целиком проглочу и не замечу. Три кота покосились в сторону четвёртого. Чего уставились? Не нужна мне ваша мышь, у меня своя есть, буркнул рыбокот, вынимая из кармана беспроводной манипулятор. Жила была строительно-эксплуатационная фирма Своя крыша, достаточно большая, чтобы в ней безбедно уживались аж четверо директоров. А что? Это же сказка. Эмблема у фирмы была простой: спящий кот под двухскатной крышей, как символ уюта и надёжности. Милый котик напрочь заменил в сознании народа официальное название. В городе говорили «Строится у котов». Как-то раз пошли главные коты в сауну. Такое и в жизни бывает, что между коллегами-руководителями складывается, если не дружба, то взаимопонимание и приятельские отношения. Особенно, когда каждый знает своё дело. и своё место. Взяли Певко и подпенные стали обсуждать достоинства новой помощницы крокодила Гены. Название им помощник директора нынче импорта замещали должность офис-менеджера, которая раньше политкорректно заменила секретутку-машинистку. Сотрудница и правда обладала парой несомненных достоинств: впереди и одним весомым сзади. Отработала она всего неделю, но уже успела показать себя с лучшей стороны. Возможно, работником она была тоже неплохим, но Геннадий этого пока не понял. В общем обсуждении не участвовал только Константин, прозванный приятелями, кибер-котом по имени и должности. Он и обычно болтливостью не отличался – На вопросительные взгляды тех директор ответил: "Я не одобряю шашни на работе". Трое его собутыльников переглянулись и слажено заржали. В подчинении у тех директора были исключительно мужики. Отсмеявшись, Гена осуждающе произнёс: "Зрявы, кстати, он себе на днях тоже завёл девицу". "Да ну". Хором протянули Мишель и Влад, сотрудницу, поправил начальника Константин. И как она, полюбопытствовал арт-директор. Кибер-кот отмахнулся и пошёл к холодильнику за новой бутылкой. «Что, всё так плохо?» – спросил Влад у гендиректора, который был в курсе всего на фирме. «Обычная девчонка», – ответил Гена. «Кот, фотку покажи!» «Ты уже и фотку её носишь?» – заинтересовался Мишель, обращаясь к Константину. «С чего бы?» – ответил тот вопросом на вопрос и сел на своё место у стола. «Кот, у тебя же есть её резюме?» – пояснил свою мысль Геннадий. «С чего бы?» – возразил техдиректор. «Вот только не надо врать, что ты не можешь получить отсюда доступ к её резюме». весомо намекнул гендиректор. Через несколько минут кэты рассматривали фотографию первой сотрудницы IT-отдела. Фотография по разрешению была аналогом обычной в таких случаях 3х4. Оттого черты девушки были не столько видны, сколько смутно угадывались. Серая мышка поставил диагноз Мишель. Ничего интересного. согласился Влад. Может, она внутри прекрасна, произнёс Геннадий, не то в защиту, не то в насмешку. Внутри они все одинаковы, возразил арт-директор. Я не об анатомии, дуралей, я о душевных качествах, поправил коллегу гендиректор. Чистота, верность, самомудрие, Любые душевные качества измеряются в количественных показателях, отметился в дискуссии Влад и пошеуршал большим пальцем, жест изображающий бабло. Вот что у тебя за привычка всё сводить к деньгам, открыл рот молчун Константин. Правду говорить легко и приятно, процитировал классика коммерческий директор. Всё куплю, сказала Злата. Мне остался в долгу кот. Может, не стоит судить о людях по себе? Да я эту девчонку в два счёта уговорю, презрительно выплюнул Влад. Дон Жуан, однако, хохотнул Мишель. Да уж не хуже некоторых, оскорбился коммерческий директор. Конечно, конечно, фыркнул арт-директор, всем своим видом показывая, что Владу до него как до луны пешком. На белокорого хирувимчика девушки вешались гроздями, и он считал себя неотразимым. Спорим, я соблазню её быстрее, запальчиво выдал коммерческий директор. На что? лениво поинтересовался Мишель. На 100 баксов. Что, напрягаться ради 100 баксов? арт-директор всячески демонстрировал, что его самопожертвование заслуживает большего. «А на что ты хочешь?» Влада несло. Он закусил у дела и больше ничего вокруг не видел. «Ну, например, на твой Харлей», – бросил Мишель, рассматривая идеально подпиленные ногти в поисках предательских следов грязи. «А ты что ставишь в ответ?» – поинтересовался коммерческий директор. «Аналогичную сумму», – легко произнес его собеседник, будучи твердо уверенным, – что победа у него в кармане. «Тогда я тоже в игре», неожиданно вмешался Геннадий, который на Харле и Коллеге давно поглядывал с интересом, хотя и без фанатизма. Ставка, байк или сумма, равная его стоимости. «Три дебила – это сила», поставил диагноз Константин. «А если за три месяца с ней никто не переспит?» Выигрыш получаю я, неожиданно для всех, добавил он. Так дело не пойдёт, возразил гендиректор. Ты ей скажешь про пари, и все наши усилия пойдут прахом. Клянусь ни единым словом, даже намёком, пообещал Киберкот, закрывая рот на несуществующий замок. Вот так началась эта история. Четыре директора оказались втянутыми в спор на кону которого оказались с одной стороны хорлей, с другой ни в чем не повинная девушка. А Кира Новикова, о которой шла речь, ни о чем не подозревала.